Мэтр Ликоль. Раздел первый. В 30 лет Ахимас Вельде любил играть на рулетке. Дело было не в деньгах. Деньги он зарабатывал другим способом. Много, гораздо больше, чем мог истратить. Ему нравилось побеждать слепой случай и властвовать над стихией цифр. Уютно потрескивающий штурвал рулеточного колеса, сверкая металлом и полированным красным деревом, вращался по собственным, казалось бы, ему одному ведомым законам. Но правильный расчет, выдержка и контроль над эмоциями срабатывали здесь точно так же, как во всех прочих известных Ахимасу ситуациях. А стало быть, закон был все тот же, знакомый с детства. Единство жизни при бесконечном многообразии ее форм – вот главное, что занимала Ахимаса. Каждое новое подтверждение этой истины заставляло его ровно бьющееся сердце чуть-чуть убыстрять ритм. В его жизни выпадали продолжительные периоды праздности, когда нужно было себя чем-то занять. Отличное изобретение сделали англичане. Оно называлось «хобби», У Ахимаса таких хобби было два – рулетка и женщины. Женщин он предпочитал самых лучших, самых настоящих, профессиональных женщин. Они были нетребовательны и предсказуемы, понимали, что есть правила, которые следует соблюдать. Женщины тоже были бесконечно разнообразны, оставаясь при этом единой неизменной женщиной. Ахимас заказывал в Парижском агентстве самых дорогих обычно на месяц. Если попадалась очень хорошая, продлевал контракт еще на один срок, но никогда дольше. Такое у него было правило. Последние два года он жил на немецком курорте Рулетенбург, потому что здесь, в самом веселом городе Европы, оба его хобби осуществлялись без труда. Рулетенбург был похож на Соленоводск, тоже минеральные источники, тоже ленивые праздные толпы, где никто никого не знает и никем не интересуется. Не хватало только гор, но общее впечатление временности, сиюминутности, ненастоящности было такое же. Ахимасу казалось, что курорт – это аккуратный, чистенький макет жизни, исполненный в масштабе Один к пятистам или один к тысяче. Человек живет на свете 500 месяцев, а если повезет, то тысячу. В Рулетингбург же приезжали на месяц. То есть существование курортного жителя длилось в среднем 30 дней. Именно с такой периодичностью сменялись здесь поколения. В этот срок умещалось все. Радость приезда, привыкание, первые признаки скуки, грусть по поводу возвращения в другой большой мир. Здесь были коротенькие романы, бурные, но маленькие страсти, были свои мимолетные знаменитости и недолговечные сенсации. Сам же Ахимас был постоянным зрителем этого кукольного театра. Он установил себе собственный срок существования, не такой, как у всех остальных. Жил он в одном из лучших номеров отеля «Кайзер», где останавливались индийские набобы, американские золотопромышленники и русские великие князья, путешествующие инкогнито. Посредники знали, где его найти. Когда Химаз брал заказ, номер оставался за ним и иногда пустовал неделями, а то и месяцами, в зависимости от сложности дела. Жизнь была приятной. Периоды напряжения перемежались периодами отдыха, когда глаз радовало зеленое сукно. Слух — мерный перестук рулеточного колеса. Вокруг кипели концентрированные масштабом времени страсти. Солидные господа бледнели и краснели. Дамы падали в обморок. Кто-то трясущимися руками вытряхивал из бумажника последний золотой. Наблюдать за этим захватывающим спектаклем Ахимасу не надоедало. Сам он не проигрывал никогда, потому что у него была система. Система была настолько проста и очевидна, что поразительно, как ею не пользовались другие. Им просто не хватало терпения, выдержки, умения контролировать эмоции. Всего того, что у Ахимаса имелось в избытке. Надо было всего лишь ставить на один и тот же сектор, постоянно удваивая ставку. Если у тебя денег много, рано или поздно вернешь все, что проиграл, и сколько-то выиграешь. Вот и весь секрет. Только ставить нужно не на одиночное число, а на большой сектор. Ахимас обычно предпочитал треть. Он шел к столу, где играли без ограничения ставок, ждал... Пока выигрыш обойдет какую-нибудь из третей шесть раз к ряду. И тогда начинал игру. На первый раз ставил золотой. Если треть не выпадала, ставил на нее два золотых. Потом четыре. Потом восемь. И так до тех пор, пока шарик не попадал туда, куда положено. Куда должно. Поднимать ставку Ахима смог до каких угодно высот. Денег хватало. Один раз, перед последним Рождеством, вторая треть, на которую он ставил, не выпадала 22 раза. 6 подготовленных бросков и 16 подставку. Но Ахимас не сомневался в успехе, ибо каждая неудача увеличивала шансы. Бросая на стол чеки, на которых все возрастало число нулей, он вспоминал случай из своего американского периода. Дело было в 66-м. Тогда он получил солидный заказ из Луизианы. Нужно было ликвидировать комиссара федерального правительства, который мешал карпет бегерам делить концессии. карпет бегерами то есть саквояжниками, назывались предприимчивые авантюристы с севера, приезжавшие на побежденный юг с одним тощим саквояжем, а уезжавшие обратно в персональных пульманах, Время было смутное, человеческая жизнь в Луизиане стоила недорого. Однако за комиссара давали хорошие деньги. Очень уж трудно было до него добраться. Комиссар знал, что на него охотятся, и вел себя мудро. Вообще не выходил из своей резиденции. Спал, ел, подписывал бумаги в четырех стенах. Резиденцию днем и ночью охраняли солдаты в синих мундирах. Ахимас остановился в гостинице, расположенной от резиденции в трехстах шагах. Подобраться ближе не удалось. Из номера было видно окно комиссарового кабинета. По утрам, ровно в половине восьмого, объект раздвигал шторы. Это действие занимало три секунды. На таком большом расстоянии толком не прицелишься. Окно было разделено на две части широким стояком рамы. Дополнительная трудность состояла в том, что, отдергивая занавески, комиссар оказывался то чуть правее стояка, то чуть левее. Шанс для выстрела был всего один. Промахнешься – пиши пропало. Другого случая не представится. Поэтому действовать следовало наверняка. Вариантов было только два. Мишень окажется или справа, или слева. Пусть будет справа решила Химас. Какая разница? Длинноствольная винтовка с зажатым в тисках ложем была наведена на 6 дюймов правее стояка, как раз на уровне груди. Вернее всего, было бы установить две винтовки, справа и слева, но для этого потребовался бы ассистент. А Химас в те годы, да и сейчас, разве что кроме крайней необходимости, предпочитал обходиться без помощников. Пуля была особенная, разрывная, с раскрывающимися лепестками. Внутри – эссенция трупного яда. Достаточно, чтобы в кровь попала хоть малая частица, и любое, даже легкое ранение, станет смертельным. Все было готово. В первое утро комиссар подошел слева. Во второе тоже. Ахимас не подгонял время. Он знал, что завтра или послезавтра – Занавески отдернутся справа, и тогда он спустит курок. Но комиссара словно подменили. С того самого дня, как был установлен прицел, он шесть дней подряд раздвигал шторы не справа, а слева. Ахимас решил, что у объекта выработалась рутина, и переместил прицел на шесть дюймов левее центра. Так на седьмое утро комиссар подошел справа и на восьмое, и на девятое. Тогда Ахимас понял, что в игре со слепым случаем главное не суетиться. Он терпеливо ждал. На одиннадцатое утро комиссар подошел откуда нужно, и работа была сделана. Вот и на прошлое Рождество. На семнадцатый раз, когда ставка поднялась до шестидесяти пяти тысяч, шарик, наконец, попал куда нужно, и Ахимасу отсчитали без малого двести тысяч. Это окупило все проигранные ставки и еще немного осталось в плюсе.